Глава 22. Апартаменты семьи Волковых. Около 20 лет назад. Ну же, давай, задувай свечки и загадывай желание. Только никому это желание не говори, иначе не сбудется. На кухне царил полумрак, а единственным источником света служили четыре свечи, воткнутые в сливочные розочки на праздничном торте. Темноволосый мальчик завороженно наблюдал за тем, как легонько колышется пламя от его дыхания, пока женщина мягко приобнимала сына за плечи и показывала ему, как следует действовать дальше. «Но если я никому не скажу свое желание, кто же тогда будет его исполнять?» задал Алекс вполне логичный вопрос. высшие силы?» то ли констатировала факт, То ли и сама задачилась мион «И как они выглядят?» Тут же вновь полюбопытствовал мальчишка «Не знаю, никто не знает, какой облик способны принимать высшие силы На то они и выше Но если я загадаю желание, и высшие силы о нем узнают То получается, что я расскажу им о своем желании А ты ведь сказала, никому не говорите Алексей!» Уже раздраженно выпалила женщина, крепче сжимая его плечи. Она то и дело поглядывала на часы, но мальчик этого не замечал. «Просто... просто возьми и задуй эти чертовы свечи, ладно? У тебя сегодня день рождения, так что радуйся этому празднику, как самый обыкновенный ребенок. А глупые вопросы оставь на потом, договорились». Вопросы вовсе не казались мальчику глупыми. Напротив, ответы на них позволяли ему лучше познать этот мир. Далеко не все ответы можно было найти в книгах, а учитывая, что читать он научился в полтора года, то вполне мог прочувствовать это на собственном опыте. Ни Библия, ни Коран, ни Ганджура с Данджурой однозначно не отвечали на то, как же могут выглядеть высшие силы, на которые сейчас ссылалась мама. Она вообще не конкретизировала эти вещи. Никогда. Ее гнев был Алексею непонятен, как и некоторые порывы и поступки окружавших его людей в принципе. И все же... «Хорошо, мама», — кивнул мальчишка, хорошенько призадумался, набрал побольше воздуха в легкие и дунул на свечи, задув их все до единой за один раз. «Вот и славно» раздался удовлетворенный голос мион в темноте свет включился на мгновение ослепив сына а когда мальчик наконец разлепил глаза рядом со столом уже выросла высокая фигура его отца ты уже пришел выдохнула женщина с благодарностью глядя на мужа я уж думала что не сегодня мион перебил ее александр сын обратился он уже к мальчишке сгорбившемуся за столом над тортом Ты нужен мне в лаборатории. Прямо сейчас. Серьезный тон отца каких-либо возражений не терпел. А даже если мальчик попросит возможности полакомиться праздничным угощением, то лишь прогневает родителя. Когда дело касалось лаборатории, чинить препятствия для профессора Волкова было чревато, в том числе для самых близких ему людей. Хорошо. Послушно встал Алексей из-за стола, бросив последний взгляд на нетронутый торт. «Да пусть он хотя бы поест», — начала уж была женщина, впрочем, держась от сына и мужа поодаль, на всякий случай. «Не сегодня», — вновь холодно отчеканил глава семьи, взял мальчика за руку и повел его за собой. «Работа нам сегодня предстоит много, но ты же крепкий малый, правда?» — немного смягчился его голос. «Если будешь вести себя хорошо, то...» Расстояние заглушило их обоих, и тогда Мион устало опустилась на ближайший к ней стул. Положила дрожащую руку на слегка округлившийся живот и прикрыла глаза. Неужели она может позволить ему сотворить это и с ним? С первым ребенком она уже промолчала. С этим же? Нет. Ни за что. Очередное воспоминание из детства вернулось ко мне, хотя до этого момента казалось утраченным навсегда. Странно, но праздники, проведенные в компании родителей, запомнились мне в более светлых тонах, или же собственный мозг старательно обманывал меня, подменяя реальные события несбывшимися детскими фантазиями. В любом случае, держать незваных гостей на пороге и дальше я не стал. Задул свечи, как и полагается, ничего при этом не загадав, и отошел в сторону, пропуская коллег в квартиру. Территорию, некогда безраздельно принадлежавшую мне, оккупировали быстро. Я лишь успевал вспоминать, где припрятаны улики, и украдкой перепрятывал их в места понадежнее, скрытые от посторонних глаз. Например, в ящик с нижним бельем в спальне. Три пистолета — защитный костюм, маскировочный комбинезон, позаимствованный на днях из лаборатории. В мою же холостяцкую квартиру умудрились с собой притащить десяток бутылок соджу, готовые закуски к ним же и даже, мать ее, портативную караоке-систему. Гости явно первое время планировали развлекать себя сами, а лишь немного погодя плавно приобщить меня к празднованию собственного дня рождения. Учитывая, какое впечатление я создавал в коллективе, это было неудивительно. Словно бы у меня на лбу было написано «Заядлый трудоголик, руками не трогать». И как только Дуна умудрилась заманить сюда столько народа, эта девушка, несомненно, обладает особой харизмой и привлекательной внешностью от природы. Но чтобы настолько все серьезно... Когда вероятность того, что на подозрительные вещи в моей квартире наткнуться, свелась к приемлемому для меня минимуму, все же я гостей совсем не ждал и слишком уж расслабился. Прошел в зону кухни, где на данный момент хозяйничала Дуна. Раздобыв в шкафчике для столовых приборов открывашку, Моя коллега с поразительной ловкостью откупоривала одну бутылку за другой, выставляя их на островок и параллельно отправляя крышки в мусорный бак. Прямо видно опыт, который вызывает уважение и одновременно опасение. «Помочь?» — скромно предложил я, сам удивляясь, насколько сдавленно прозвучал мой голос на фоне общего веселья будто бы это я неудачно вписался в чью-то вечеринку, оказавшись там по чистой случайности. «Нет, спасибо», — подняла на меня глаза девушка, не отвлекаясь от процесса. «Это твой день, Алекс», — громко прошептала она, приблизив свое лицо к моему и взялась руками за мою голову, весело улыбнувшись. «Так что расслабься и предоставь все хлопоты нам. Ты хен». Оторвавшись от меня, кликнула Дуна уже блондина, копошащегося рядом с телевизором. «Ну что там с караоке?» «Расслабиться, значит?» «Вот еще что!» И так не особо любил находиться в центре внимания, предпочитая тихо выполнять свою работу и лишний раз не отсвечивать. А тут вдруг стал центральной фигурой, и меня внезапно накрыло. «А что, собственно, делать-то? Как себя вести? Что говорить?» И еще тысяча вопросов примерно в том же духе. «Аш!» — раздраженно прошипел в свою очередь Тихен, разглядывая веер из проводов и озадаченно почесывая затылок. «Еще пару минут, женщина! И вообще, занимайся-ка ты своим делом!» «Видимо, польза от меня будет больше рядом с телевизором. Туда я и направился, чувствуя, как кончики пальцев не имеют, а на лбу проступает испарина». Просто так уж вышло, что для достижения поставленных перед собой целей я вынужден был работать в разношерстном коллективе. Мужчины и женщины, молодежь и старики. Игра по правилам корпоративной этики — одна из важнейших составляющих успеха для продвижения по карьерной лестнице. И приходилось считаться с этим фактом для того, чтобы двигаться дальше. Я считал, что владею эмпатией на приемлемом для выполнения заданий уровне, а манипуляция, игра на чувствах и эмоциях — вовсе мой конек. Что мне достаточно изучить невербальные сигналы, чтобы выявить скрытые намерения человека и в удобный момент использовать их против него. Однако бизнес, как оказалось, всего лишь бизнес, и импровизированная вечеринка на дому к нему никакого отношения. «Не имеет. Грубо говоря, я не знал, что такое дружить. Каково находиться в компании веселящихся людей и веселиться вместе с ними, позабыв о проблемах насущных. И пусть я мог бы назвать Инхо своим другом. Нас с Хакамадой связывали скорее деловые отношения, партнерские. Ты мне, я тебе. Он тоже это понимал». И стремился не обделить меня выгодой от своих опасных авантюр. Также можно было сказать и о Маркусе я не знал об этом парне практически ничего, зато за определенную сумму хакер оказывал мне профессиональную поддержку, насколько бы далеко мы друг от друга не находились. Я доверял ему, но доверие к человеку далеко не всегда равняется дружбе. В общем и целом, в неудобное положение меня поставила Дуна своим сюрпризом к якобы дню рождения. Не спорю, сюрприз этот был приятен. Но в то же время я чувствовал себя словно не в своей тарелке, и это нервировало. В какой-то степени даже раздражало, что ли. Все же я привык контролировать свою жизнь, а тут в нее внесли хаос, от которого я не мог избавиться. Совместными усилиями нам с Техёном удалось подключить караоке-систему к висящей на стене плазме. Станция, пара колонок и два микрофона. Надеялся только, что меня самого не заставят тут голосить. От одной мысли об этом мороз пробежал по коже. «Я так понимаю, что эта идея принадлежала не тебе?» усмехнулся, наблюдая за тем, как забавно морщится лицо несостоявшегося айдола при взгляде на принесенную аппаратуру. «Нет, конечно!» — подтвердил Тихон мои слова, легким движением руки откинув крашенную шевелюру с лба. «Зачем лишний раз напоминать себе об успехах дорогой сестрички и о собственных провалах? Может, если бы зависть не съедала тебя так сильно, ты еще мог бы наладить с ней отношения. А там она за тебя и словечко бы замолвила продюсерам. «Не нужны мне от нее никакие подачки!» — фыркнул парень поднос. Явно оскорбленный моим ответом. Мой поезд давно уже ушел, и будь я проклят, если еще хоть раз позволю себе взять в руки чертов микрофон. Я узнал тебя, дядка, с первого взгляда, будто мы знали друг друга всегда. Это не магия, не интуиция о том, что моя ты кричит ДНК. Ла-ла-ла, как же различны мы, и одновременно похожи мы. «У-ла-ла-ла!» ла, -ла, -ла. ну больше не наливать!» — хихикнула Дуна, из-под поглядывая за голосящим коллегой, во всеуслышание обещавшим в жизни больше не притрагиваться к микрофону. «Ну, от призвания своего не уйдешь», — пожал я плечами, вновь наполняя опустевшие стопки. «Просто слишком уж ран он сдался. Если бы все сдавались после первого поражения...» человечество уже, в принципе, перестало бы существовать. «Твоя правда», — кивнула девушка, взгляд которой тоже потихоньку начинал плыть. «Мы успели прикончить уже половину припасов, и к этому моменту я все же сумел заставить себя немного расслабиться. Повторно перезнакомиться с коллегами, решившими поздравить Алекса Валкера с юбилеем. 25 лет как-никак исполнилось человеку» которого никогда не существовало, но личность которого я активно примерял на себя ради поддержания собственной легенды. И даже учитывая нетрезвое состояние гостей, приходилось быть на чеку. например, с Дуной. Девушка, пользуясь удобным случаем, то и дело пыталась строить мне глазки, а время от времени ее рука оказывалась на моей ноге. Сперва красавица довольствовалась легкими прикосновениями, как бы невзначай. Но чем больше соджу она в себя заливала, тем ближе ко мне пододвигалась, едва ли не с ногами забираясь. Вот и сейчас голова Дуны лежала на моем плече в опасной близости от лица. Наверное, одно мое слово, и девушка с готовностью отправится со мной в спальню. Так бы оно и произошло если бы не моя категоричность в отношении близких связей. Со своими бы проблемами разобраться, прежде чем брать на себя ответственность за другие. Да и к тому же, если уж бросаться из огня в полымя, лучше бы на месте Дуны сейчас была Харин. Тогда сдерживаться оказалось бы еще сложнее. Намного сложнее. Практически невозможно. Краймуха я услышал, о чем периодически симпатичная коллега шепчется с подругами. Спрашивала у них совета, как же ей действовать дальше и обратить, наконец-таки, мое внимание на себя. Везучая. Если ее в самом деле волновал ответ лишь на этот вопрос, значит, велика вероятность, что других трудностей Дуна в жизни пока не испытывает. В таком случае... Искренне рад за нее и надеюсь, что своего человека она еще встретит рано или поздно. Со мной ее уловки не прокатят, и мы это уже проходили. Разговоры обо всем и ни о чем были прерваны мелодией дверного звонка. Перевел вопросительный взгляд на Дуну, но девушка только пожала плечами. Видимо, к новым незваным гостям она отношения не имела». «Ну что за безумный вечер?» Пришлось встать с дивана, мягко оттолкнув от себя коллегу, пройти к входной двери и заглянуть в глазок. «Нет, я, конечно, допускал мысль, что раз уж Дуну в курсе о дне рождения Алекса, то и остальным не составит особого труда узнать о нем. Но увидеть сегодня Харин собственной персоной на пороге квартиры не ожидал никак». Получить от нее скромное поздравление в мессенджере после всего, что между нами произошло, было бы более вероятно. В любом случае дверь я открыл. Музыка, пение поддатого Тэхена и шум голосов тут же вырвались в коридор. Задача в госпожу Чен, держащую в руках подарочный пакет. Эм-м. Натянуто улыбнулась Та, кратко заглядывая мне за спину. А весело тут у тебя. Не ожидала даже. «А знала бы ты, насколько я этого не ожидал?» — ответил я первое, что пришло в голову, чтобы не затягивать неловкую паузу. «О, госпожа Чен!» — незаметно подкралась ко мне вездесущая Дуна, выглянув из-за моей руки. Руки ее обвили мою талию словно путы, а на лице засияла торжествующая улыбка. «Если хотите присоединиться, выпивки на все хватит, но вряд ли статус позволяет вам находиться в такой...» «Компании, как наша!» — сделанным сожалением в голосе добавила девушка. Уголки губ Харин медленно опустились. Вот она бросила быстрый взгляд на меня, затем снова на Дуну, а после всучила мне в руки подарочный пакет с таким видом, лишь бы поскорее избавиться от него. «С днем рождения, Алекс!» — сухо поздравила она меня. «Хорошо тебе провести время. Жаль, что задержаться я не смогу. Дела» у ла-ла-ла, как же различны мы! И одновременно похожи мы! у ла-ла-ла!» Техен продолжал грезить о несбыточной карьере, пока госпожа Чен, семеня на коротких каблучках, удалялась от моей квартиры по коридору. «Уверен, что Дуна довольна своей неуместной выходкой на все сто». Эта самая выходка могла бы окончательно поставить крест на наших с Харин отношениях. И, с одной стороны, была бы мне только на руку. Я ведь сам решил держать внучку Джихуна подальше от себя, чтобы не сорваться и не наделать глупостей, о которых в дальнейшем наверняка пожалею. Чем большее расстояние разделяет нас, тем в большей Харин безопасности. Но, с другой стороны... «Неужели пойдешь за ней?» Словно змей-искуситель подняла Дуна на меня взгляд и кокетливо захлопала ресницами. «Вас все равно не ждет ничего хорошего, Алекс. Может, рядом с тобой находится более подходящий тебе человек, м? «Твою мать! Как же сложны человеческие отношения на самом деле!»